Почему-то только ее имя соединилось с этой дурацкой песенкой "Тучи в голубом". Сашку Полкира, композитора, никто и не вспоминает. "Тучи в голубом" Нина Градова. Они просто рехнулись. Люди ее круга поздравляли ее с общенародной популярностью, пряча, как ей казалось, иронические улыбки. А что прикажете мне делать на концертах в частях? Солдаты, кажется, ждут от меня песен, но уж никак не за умной поэзией. Ниночка, деточка, — утешали ее доки, — эстрадные администраторы, вам совершенно нечего волноваться. Можете делать что угодно, хоть Пушкина по книжке читать. Народ просто счастлив вас видеть, особенно когда вы такая молоденькая и хорошенькая». Ну, если они действительно хотят меня видеть, значит, они должны меня видеть, думала Нина. Они заслужили в конце концов хоть изредка видеть то, что они хотят, а не то, что им предлагает проклятая война. Она начала читать сначала из цикла «Довоенная» несколько стихов, посвященных ОМТТПЯ. строчки об ослепительности вина и поэзии, о сменяющих друг друга стихи их страха и любви, о трепещущих под луной оливковых рощах и о черных подвалах, в которых один за другим пропадают артисты бродячего болагана. Прочтя на эти посвящения в доме литераторов. Уж несколько стукачей пробирались бы к выходу, соревнуясь, кто быстрей настрочит донос о том, что Градова прославляет врагов народа у Мандельштама, Т. Табидзе и П. Яшвили. Здесь к выходу пробирались только те, кому пора было на позиции или в самолет влезать. остальные каждый стих сопровождали заглушающими канонаду аплодисментами. Ободренная, она прочла несколько сложных зашифрованных четверостиший из новой поэмы, построенной на эротических воспоминаниях о началах ставы и об исчезновении вечного любовника. Снова бурный восторг. Особенно стараются те на танках. С улыбкой она кланялась, вспоминая, что Бенедикт Олившетц в окопах Первой мировой войны читал завлумные футуристические стихи к полному восторгу псковских и воронежских мужиков. Наконец послышалось неизбежное: "Тучи в голубом, спойте тучи в голубом, товарищи!" взмолилась Нина. Тучи в голубом – это не характерная для меня вещь. И потом я же не композитор, вообще не музыкант, а главное я не умею петь. Вооруженный амфитеатр возмущенно зашумел: даёшь тучи в голубом. Прорезался голос какого-то армянина, сидевшего верхом на пушечном столе: прой, сестра, это твоя песня. Тысяча лыбящихся ряшек. Ванек с аккордеоном вдруг вскарабкался на студебекер, потащил Нину к микрофону, аккордеон зарявкал вступительные аккорды. У Нины на глаза навернулись дурацкие слезы. Скольких из них завтра убьют, а скольких сегодня ночь? И она запела. дурацким, с забитым дурацкой слезой голосом, совершенно по дурацки. Тучи в голубом напоминают тот-то дом и море. Чайку за окном тот танец в миноре. Весь амфитеатр подхватил. И она тогда перешла на речитатив, все-таки не так глупо, как петь без голоса и без слуха, так и пропела до конца. А когда песня кончилась, солдаты завопили «Еще! Бис! Пой! Еще! Нина!» Все были счастливы, хохотали, у нее кружилась голова. Мелькнуло в поле зрения бледное лицо Любови Орловой. Она, звезда веселых ребят цирка, волги в волге была гвоздем этой программы и должна была привести весь концерт к триумфальному завершению. И вдруг такой фурор вокруг какой-то поэтыцы! Не хватает только испортить отношения с Любой. Нина взмолилась. Товарищи, я не умею петь, у меня нет слуха, я уже ахрипло. Арменин с пушки крикнул: "А ты не пой, сестра, просто, стой!" Бешеный хохот потряс амфитеатр, и Нину после этого наконец отпустили. Она спрыгнула со страды, и кто-то тут же предложил ей стул рядом с самим родмистровым. Очкастый, симпатичный, похожий на Чеховского интеллигента генерал поцеловал ей руку, начал что-то говорить о том, как ему нравятся ее стихи, а также о том, какие они большие друзья с Никитой. Она удивилась, оказывается, и здесь известно, что она родная сестра маршала. Она начала что-то говорить в ответ, но тут возник такой шум, который заглушил бы, наверное, гром везувия. Поляна извергалась восторгом. На площадке грузовика появилась поджаровый аккомпанемент «Мечта Советского Союза». Сама Любовь Орлова в улучшенных голливудских традициях она приподнимала над головой цилиндр. Крутила тросточку и отщелкивало высокими каблуками чучетку хаудуюду хаудуюду я из пушки в небо уйду в небо уйду бессмертная песенка из всеми обожаемой кинокартины цирк чтобы забить успех Нины опытная любовь начала со своего коронного номера И битва была сразу выиграна. Нина со своего места помахала ей рукой и показала большой палец. Никаких мал претензий не имею. Вдруг она заметила стоящий неподалеку открытый виллис и в нем трех молодых офицеров явно не окопных, а штабных. если можно было судить по щегольской подгонке всего их обмундирования и по свободным позам, с которыми они расположились в захисанской военной машине, все трое по какой-то причине смотрели не на сцену, а на нее и о чем-то переговаривались, усмехаясь. По какой причине? Разве ты не понимаешь? По какой причине могут так смотреть на женщину три офицера? тринаглых и избалованных бабами ходака. Можно без труда представить, что они говорят. Вот этот, например, сусиками, кажется, наиболее заинтересованный. А она еще ничего, ребята, вполне годится на пистон. Второй с чубчиком из-под пилотки. Может, хочешь попробовать первый? А почему бы и нет? Третий? Мардатый, ну ты трепать! Кто она и кто ты, знаменитая поэтесса, сестра маршала, а ты обыкновенный армейский хмарь. Чупчик хочет, а война все спишет. Усики, хотите, заложимся. Я ее сегодня приспособлю по офицерски.